м т о первое, гуру, не ведаете ни дня, ни часа. С этой меру и будем ожидать будущее. И пусть ожидание это будет активным. Активность может быть и в н у т р е н н е внешне на поверхности незаметной. Лишь бы мысли не пребывали в з а с т о е не в проточной воде, но в стоящей, н и ю щ е й заводится всякая н и ч и с т ь